Глава пятнадцатая. флофанора добилась, чего хотела. В это время, в десяти шагах от липового дома, эги стояла на коленях умоляла свою фею. «Пожалуйста, Донна, лети! Лети! Ну, пожалуйста!» А рядом Флафонора беседовала с Невис у палатки с Джемом. «Больше всего в Джеме мне нравится его название — Джем. Приятное словечко, правда?» — говорила Флафонора, крутя в руках баночку с Джемом. «Джем, джем, джем!» Мэвис удивленно подняла брови. «Ты ведь участвуешь в битве ведьм и должна сейчас разгадывать первую загадку!» Флафонора покачала головой. «Меня это не интересует. Совсем!» Тут мимо них прошла старуха с тележкой полной уродливых шляп. «Настоящие шляпы из труб. Не подделки. Я сама их вытащила. Кому нужны настоящие шляпы из труб?» «Лети, Донна, лети!» Эгги не обратила на старуху никакого внимания, хотя та остановилась прямо рядом с ней. «Настоящая шляпа из труб!» «Давай же!» — завопила эги Старая ведьма решила, что Эгги имеет в виду «давай же мне скорее эту чудесную шляпу!» Хотя, разумеется, о таком головном уборе Эгги Хуф вовсе не мечтала. Старуха сорвала с Эгги ее шляпу, и водрузила ей на голову страшную и грязную. «Вот так! Эту шляпу, ведьмочка, я сама лично достала из трубы над водостоком!» Воцарилась тишина. Казалось, все вокруг застыли. Все, кроме Донны. Фея поправила крошечную камеру на голове и принялась старательно снимать Эгги. «Что это у меня на голове?» — завопила Эгги. Ее крик эхом прокатился по улицам. Его услышали все в радиусе двух километров, в том числе Вега с Пегги и Френ. Они были в нескольких кварталах от Липового дома и уже мчались к холму, на котором возвышались башни. Пегги резко остановилась. «Как думаешь, что там произошло?» — спросила Вега. Пегги взяла подругу за руку. «Телевизор, телевизор, телевизор!» На ладони у веги возникло изображение. Эгги Хуф крутилась волчком так, что ничего было толком не разобрать, только пышное платье и разлетающиеся волосы. Да еще трудно было не заметить старую, грязную, остроконечную шляпу. «Снимите! Снимите ее сейчас же!» Флафанора подошла к Эгги. «Да успокойся ты!» Но Эгги Хуф вопила и ничего не слышала. И не видела тоже. Шляпа сползла ей на глаза. «Давай сниму», — начала Флафанора, но закончить не успела. Эгги Хуф наткнулась на нее. С Флафаноры слетела шляпа. «Снимите, снимите!» Флафанора так и сделала. «Какое счастье!» — воскликнула Эгги. «А, Флафанора, я знала, что мы подружимся! Ты спасла меня!» Она шагнула вперед, чтобы обнять Флафанору. «Хрусь!» Эгги посмотрела себе под ноги и раскрыла рот от ужаса. «Ах ты мерзкая, тупая уродина! Жаба-то несчастная!» — взревела Милбек тыча крошечным пальчиком в Эгги Хуф. До этого Милбек Мэй все время умолчала, и, пожалуй, не зря. «Эгги Хуф раздавила сушеную голову флафаноры воскликнула Пэгги. вега посмотрела на экран. У ног Флафоноры заклубился черный дым, и начал подниматься все выше. Эгги попятилась, а потом сорвалась с места и помчалась прочь по улице. Фея Донна по-турецки уселась на тротуар и помахала вслед своей подопечной, которая уже скрылась вдали. Вега в ужасе смотрела, как черный дым окутывает флафанору Внезапно раздался тихий чпок, и флафонора исчезла. Фрэнзе хихикала и ткнула в экран. «Какой классный чпок! Слышали? Раньше участницы просто исчезали в дыму а этот чпок предложила я. Здорово получилось, правда?» «Куда она делась?» — заволновалась Вега. «С ней все в порядке, она вернулась домой», — успокоил ее Френ. А в это время на фасаде липового дома флаг с портретом Флафонора свернулся и упал. флофанора выбывает. Первой из битвы ведьм выбыла дочь знаменитого в Гламбурге модельера, причем всего через час после начала соревнования. Наш корреспондент разыскала Флафонору и задала ей несколько вопросов. «Корреспондент, Флафонора, ты выбыла из битвы. Как ты себя чувствуешь?» «Флафонора». «Отлично, спасибо». «Корреспондент, а что ты испытываешь к Эгги Хуф, самой богатой девочке с волшебной вершины, у которой дома живет единственный водостокий осьминог, украшенный бриллиантами? Ведь именно она раздавила твою сушеную голову. «Эй, Флафонора!» Комментарий редактора Гламбургского Вестника. Интервью не удалось продолжить, так как Флафонора зашла в Клаттербакс, а нашего корреспондента туда не пустили. А что же скажет фея Флафоноры Милбек Мэй? Милбек Мэй. «Нет уж, лучше я буду помалкивать». Корреспондент. «Ну и хорошо».